Старшие боги, стихии которых вода и земля, всегда отвечали за стойкость духа. Эти две стихии незыблемы и тверды. Они в основе мироздания, — сразу же отчеканила девушка, словно рассказывая зазубренный урок. Ко всему прочему, старшая богиня испокон веков ведала целительной магией. Ей поклоняются все знахари, и травники. Род же справедливого Дария ведает... Тут девушка немного запнулась и с глубоким вздохом поправилась. Ведал вопросами управления и суда. Младшие же боги опасны, неукротимы и безжалостны. В Рагнари лучшие мечники всегда выходили из семейства грозного Турия, а род яростной Доры отвечал за охрану границ. «Пятый же бог стоит над всеми!» Эвелина помолчала, пережидая привычную боль, которая всегда возникала в груди при упоминании рода императора, и с улыбкой заключила. «Таким образом, думаю, вы намерены обучить своих воспитанников магии младших богов!» Чужачка немного подумала и завершилась едва заметной ноткой неуверенности. «Воздуха, я полагаю». «Ошибаешься», — рассмеялся Делеон и с намеком протянул. «Я принадлежу к огненной стихии, поэтому при проведении занятий мне будет нужна твоя помощь. Ты ведь пользуешься магией воды, насколько я помню. Вот и будешь отбивать мои удары, заодно и продемонстрируешь свои навыки обороны. Или испугаешься встать напротив меня». «В настоящем поединке!» Девушка усмехнулась и качнула головой. «Замечательно!» Мужчина подошел ближе и чуть слышно шепнул. «Это и будет твоим наказанием!» «Посмотрим, сколько ты продержишься!» «И все же я не понимаю!» Ушла от ответа чужачка. «Я не вижу во дворе жертвенников! Как вы собираетесь учить стихийные магии, без благословения богов? И потом, почему вы так уверены, что у всех ваших воспитанников есть способности именно к силе огня? — Потому что, — пожал плечами Далион, в создании человека принимали участие все боги. Следовательно, в каждом из нас таятся все четыре стихии. Конечно, в ком-то больше огненной силы, в ком-то водной, Но для нас это не принципиально. Я же не собираюсь делать из своих учеников великих магов. В любом человеке можно развить дар одного Бога. Тут мужчина многозначительно ухмыльнулся. Исключения так редки, что в них трудно поверить, пока не увидишь собственными глазами. Лично я до недавней поры считал росказни о таких счастливчиках, получивших власть сразу над несколькими стихиями, глупыми придумками и сказками. Однако ошибался. Впрочем, это к теме уже не относится. Я лишь хотел сказать, что как только человек получает доступ к силам определенной стихии, остальные оказываются для него закрыты. Эти гончие станут поклоняться младшей богине, Как только у них начнет хоть что-то получаться, мы принесем щедрые жертвы ей в благодарность.